Ничего, кролик как будто двигался. — Расскажи, — взмолился снова юный удав, — мне очень хочется узнать, как это случилось. Косой был очень старый и очень одинокий удав. Взрослые удавы к нему относились насмешливо или враждебно, поэтому он так дорожил дружеским отношением этого еще юного, но уже вполне умелого удава.